«Уличные сплетни» — газета для малоимущих, и это правда. Десять всадников из мобильного отряда городской стражи высокородного Шехмета длинной кавалькадой вытянулись вдоль узенькой улочки. На их суровых лицах была написана смутная нерешительность. Конница хороша для открытого боя, где есть место разбегу и маневру. А вот для штурма крепкого зажиточного домика с надежными воротами и высоким забором подходит весьма относительно. Да ладно, откровенно говоря, совершенно не подходит. Особенно если учесть, что дом Али Бабы с обеих сторон плотно прижимали дома таких же состоятельных соседей. На Кишлачной улице и одной лошади развернуться еле-еле. Что уж говорить о боевом «десятке». Шехмед понял это первым, подманивая пальцем неопрятного бродобрея. «Иди сюда, плешивый лжец! Так ты говоришь, именно в этом жилище укрывается сейчас наиподлейший богдатский вор!» «Воистину!» — важно кивнул хаджа. Он бежал под кров благочестивого мусульманина, взял в заложники всю его семью и грозно хохочет, угрожая им кривым ножом. Вох, сочувственно прошелестело по колонне стражников. «А еще он бессовестно кушает их плов!» — повысил голос на средин. «Вой мы! Вот видите, какой он страшный злодей!» «Видим!» — чуть поежился в седле глава городской стражи. «Сейчас мы спешимся, сломаем ворота, ворвемся в дом...» и там наши ятаганы решат судьбу негодяя. — Как будет угодно моему повелителю, — поклонился брадобрей, но, словно припомнив что-то, вновь поднял глаза. — А разве великий мир Багдада не желал видеть отступника живым у своего трона? Многомудрый Шахмед слегка изменил решительный угол бровей. — Что ты можешь предложить, плешивый глупец? — Если только мне будет позволено говорить, о величавый, я бы рассказал много тайного и скрытного, ибо люди во время бритья часто распускают язык и забывают о рассудке и осторожности. — Говори то да покороче. — Слушаю и повинуюсь, — елейно пропел думулло, привычно вводя в свой тон нотки опытного вруна Акина. Да будет известно благородно рожденному господину, что случайно прознал я о том, кто в нашем кишлаке покрывает воров и злодеев, кто втерся в доверие к простодушному мусульманину, обманул его семью, погубил брата и взял бразды хозяйства в свои преступные руки». «Знай же, что именно в том доме скрывается черная злодейка, нарушительница шариата, не стыдящаяся переодевать платье перед книгой Корана, бесстыдница Марджина!» «Погоди-ка», — попытался припомнить Шахмет, «это не та храбрая женщина, что победила целую шайку из сорока разбойников». А самое он очитаннейший, язвительно подтвердил Хаджа. Да только скажи мне, разве хоть одна монетка из разбойничего клада попала в руки великого Эмира? Нет, эта наглая воровка просто извела всех своих сообщников и, запугав добрейшего Алибабу, устроила в его доме воровской притон. Тот, кого ты называешь Львом Аболенским, прячется именно там. Так ты, презренный болтун, утверждаешь, что марджина на его стороне?» Как человек, занимающий свой пост по праву, высокородный шахмет соображал быстро. «Брать штурмом дом, где засели багдадский вор и женщина, угробившая сорок с лишним человек, это вам не фунт изюму. Здесь понадобилась бы вся городская стража, а не жалкий конный десяток». — Я сейчас же пошлю за подкреплением. — О, храбрейший и предусмотрительнейший! Сколько медных монет ты дашь бедному глупому продобрею, если он укажет тебе, как взять багдадского вора? — Ты получишь целый дихрем серебром. Но если... «Буду казнен в соответствии со всем богатством твоей фантазии», — равнодушно перебил на средин, делая знак начальству наклониться поближе. «Там за углом есть лавка старьевщика. Купи себе в ней купеческое платье и попросись на ночлег. А с тобой пойду я, а десять сундуков с товарами будут нагружены на десять лошадей, Либо баба не откажет путникам в гостеприимстве». А в каждом сундуке будет сидеть по моему воину. Ночью я выпущу всех, и мы захватим злодеев спящими. Твоя мудрость и прозорливость не знают разумных границ. С непередаваемым оттенком полувосхищения и полуиздевки протянул фальшивый продобрей. Лавка плотника находится через четыре дома по соседней улице. Быть может, он продаст десять сундуков сразу. — Мы поступим иначе, — после секундного размышления коварно усмехнулся глава городских стражников. — Я вернусь в караван-сарай и возьму все, что мне надо, даром, а ты жди здесь. Воистину говорят, советы суслика смешны для тигра. После такого комплимента неподкупный шахмет раздул щеки, вскинул подбородок и чуть тронул пятками под бока своего коня. Белоснежный арабский скакун, пританцовывая, понес своего хозяина вниз по узкому переулочку. Кое-как развернувшись, остальные всадники припустили вслед. Хаджа философски поковырялся в ухе, чихнул, вытер нос остатками рукава, и, неспешно подойдя к дому Оли-Бабы, постучал в ворота. Мальчишеский голос ответил минуты через две. — Кто там? — О, юный отпрыск почтейнейшего семейства! Не у вас ли находится в гостях знаменитый багдадский вор? — У нас. Они с моим приемным отцом вкушают лепешки и шурпу. — Они на утроба где только может, — Их облизнулся Хаджа и громко попросил. — Будь добр, прекрасный юноша. Передай богдатскому вору, что его товар будет доставлен через полчаса. И это будут не кувшины с маслом, а сундуки с тканями. Десять штук. Ты все понял, мальчик? — Обязательно передам, — честно пообещал ребенок. — И пусть он там не пьет вина. — Что вы, уважаемый, Аллах запрещает правоверным мусульманам употребление? — Знаю, знаю отмахнулся на средин, разворачиваясь спиной к воротам. «Только кое-кому все эти запреты, как Рабиновичу вентилятор». Кстати, не забыть бы спросить у Лёвы, что такое вентилятор? Когда я работал еще только над первыми главами этого романа, то пару раз консультировался с моим хорошим другом, известным харьковским литературоведом. Так вот он как-то прочел мне целую лекцию о том, что на самом-то деле в Багдаде был халиф, а не эмир. Эмир, видите ли, эмирствовал в Бухаре. Плюс еще тенге. Это именно бухарская мелкая монета, а в Багдаде якобы все расплачивались динарами и дихремами. Ну что я мог сказать? Для начала сунулся в областную библиотеку и, покопавшись в книгах, обнаружил, что мой критик совершенно прав. Потом в тот же вечер набрал телефона Баленского в Москве и устроил ему разнос за такую подставу. Лев выслушал меня с истинно танковым спокойствием и сказал, что все это чушь. Нет, если дословно по тексту, то он выразился так. «Андрюха, не морочь мне голову, все это фигня. Может быть, в Багдаде и должен был сидеть твой халиф, но я сам видел только эмира, и все его называли эмиром». А уж чего там выясняли всякие ученые и филологи-востоковеды лично мне до лампочки. Ты кому веришь? Твой профессор когда в последний раз был в средневековом Багдаде? Я его знания не оспариваю, но и ты мои мемуары на склерозе не замешивай. Таньга там были. Были, я тебе говорю. Только не тенге, а именно таньга. Я с тобой тут делюсь откровенными воспоминаниями, как редкий очевидец. А ты мне специалистов в нос тычешь. Вообще ничего не буду говорить. Господи, ну, естественно, я сразу бросился извиняться. Книга уже как-то складывалась, оставлять ее из-за мелких исторических неточностей казалось глупым, но мнение своего харьковского друга я все же принял к сведению. По совести говоря, мне не так уж интересно, сколько правды и сколько лжи в рассказах оболенского Он любит и умеет приукрашивать, я об этом предупреждал, но сама-то история от этого только выигрывала, получаясь куда более живой и интересной. Поэтому каждый вечер я открывал большую тетрадь, и волшебный восток распахивал мне свои чарующие сказочные объятия.